Плана крепости у меня не было. Куда идти, я не знала. Да и страшно было бродить одной в темноте, когда так близко и Дарки, и Твари. Ни с теми, ни с другими встречаться мне не хотелось. Однако, я повернула головой, оценивая обстановку. Взгляд упал на Дон Джон, центральную башню, самую охраняемую, сердце цитадели. Обычно именно в донжоне находятся личные покои лаэрта его детей и жены. Но сейчас, во время нападения, все женщины и слуги наверняка укрылись в убежище. Такое тоже есть в каждой крепости. А значит, данжон пустует. В мозгу зародилась шальная мысль. Кабинет генерала. Когда еще представится шанс проверить его бумаги? А вдруг там план по поимке видим с точными датами и адресами? Наверное, мне не стоило этого делать. Наверное, правильнее было бы бежать прочь, найти подходящую щель, забиться в нее и сидеть, пока все не утихнет. Но ноги уже несли меня к дон Джону через главную площадь мимо каменного эшафота с позорным столбом и связками хвороста, приготовленного для моей утренней казни. А внутренний голос буквально вопил. «Остановись, сумасшедшая!» Подгоняемая этим воплем, ревом драконов, смешавшимся с визгом и воем чудовищ, дрожью земли, постоянными взрывами и огненными шарами, исполосовавшими небо, я бежала, пока не оказалась возле донжона. Там обессиленно прислонилась спиной к стене, уперлась ладонями согнутые колени и позволила себе слегка отдышаться. Сердце едва не выпрыгивало из груди, а в горле соднило. А кровь с такой силой шумела в ушах, что все остальные звуки слились в одну какофонию. Дверь в данжон легко поддалась, когда я потянула ее за кольцо. В щель проникла полоска света. Кристаллы, напитанные драконьим огнем, продолжали исправно сиять. Что ж, мне же лучше. Не придется обратить в потемках и использовать магию. К своим силам я решила не обращаться, чтобы Дарки не почуяли, где я нахожусь. Недолго думая, я проскользнула в щель, закрыла дверь за собой и, задержав дыхание, огляделась. Меня встретил холл с выложенными известковыми фресками, стенами и мраморными колоннами, на которых покоился сводчатый потолок. По потолку среди облаков летели драконы. Красивое зрелище, от которого я только поморщилась. В глубине холла виднелась лестница. Я бросилась к ней и помчалась вверх, перескакивая через ступеньки. Первый этаж, второй Двери везде распахнуты настежь, видно, отсюда бежали в спешке. А может, кого-то или что-то искали. Точно. Элисту. Когда зазвучал набат, ее личная охрана первым делом бросилась к ней в покое – спасать. Осуженной их Лаэрда там не оказалась. Бедняги, они, наверное, с ног сбились, обыскивая весь донжон. Я издала едкий смешок, представляя эту картину, но тут же оборвала себя. Не время для шуточек. На третьем этаже меня встретила закрытая дверь сложенная из двух половинок, окованных медью с крупными заклепками по периметру и отчеканенными в центре двумя драконами, смотрящими друг на друга. Эта дверь появилась здесь точно после людей, а значит, она ведет в личные покои Лаэрта. В обеих половинках были бронзовые ручки-кольца, вставленные в сжатые лапы драконов. Неведомый мастер постарался, выбивая на меди крылатых захватчиков. Они выглядели как живые. Каждая чешуйка, каждый кокоть, каждый клык в приоткрытой пасти были единственными в своем роде. А в глазах из драконьих камней отражалось зарево, полыхающее у меня за спиной. Там напротив дверей была бойница, и сейчас в ней вместо неба гудело пламя. Я замешкалась, разглядывая драконов. Мне бы драгоценные камни не помешали. Колупнула ногтем один глаз. Но камень не подался. Он сидел достаточно крепко. Тогда я повторила с большим усердием. И в тот же миг меня отбросило прочь. Я упала у противоположной стены под бойницей, но не успела я осознать, что случилось, как совсем близко раздался возмущенный рев, и надо мной нависла драконья морда. Только она была не из плоти и крови, а из... тумана? От потрясения я не могла ни двинуться, ни закричать. Лежала на спине, раскорячив руки и ноги, как раздавленный жук, и смотрела широко раскрытыми глазами, как белесый драконий призрак склоняется надо мной. Его пасть была приоткрыта, ноздри сжимались и разжимались, будто он принюхивался. Но вот он фыркнул, и из пасти вылетел дым. Густое облако ударило мне прямо в лицо. Ну все, принеслось в мозгу. Это конец. Но я даже зажмуриться не смогла. А призрак дракона откнулся носом мне щеку и провел по ней, щекоча кожу чешуйками. Причем я их прекрасно ощутила. Он опустился ниже, к ямке между ключиц, шумно втянул мой запах и заворчал. Мое сердце колотилось так, что, казалось, грудь вот-вот разорвется. Угораздило же меня наткнуться на дух хранителя Переведя взгляд за размытую тушу призрака, я увидела подтверждение своим мыслям. Одного дракона на двери не было. И, кажется, это у него я пыталась глаз отковырять. Тем временем призрак продолжал меня обнюхивать. Тщательная, методичная, точно дворовый пиус. Я устала лежать в напряжении. Не едят же пока. И немного расслабилась. Он, казалось, этого не заметил. Только ворчал себе что-то под нос, будто старик, и тряс головой. Кстати, да, появилась новая мысль. Почему он не нападает? Неужели не чувствует во мне ведьму? Процедура обнюхивания затянулась и начала мне надоедать. Сначала я повернулась на бок и оперлась на локоть. Потом вспомнила, что пришла сюда не отдыхать и, забывшись, оттолкнула туманную морду. Моя рука прошла сквозь нее. Миг и огромная драконья туша превратилась в белый вихрь, а затем пронеслась поземкой по полу обратно к двери и впиталась в металл. И от увиденного я резко села, ошарашенно поморгала, потерла глаза, но они, кажется, мне не врали. Оба дракона сидели на месте, только одна половинка двери теперь приоткрылась.